Майер. И почему я не удивился, что в конференц-зале меня не ждали? Я наблюдал из-за стеклянной перегородки, как Елизавета непринужденно общается с партнерами, кажется, даже на итальянском. Альберто активно жестикулировал, расхаживал по кабинету, махал руками, и Крамер ему в этом не уступала. Не замечал в ней такой экспрессии. Поймав себя на мысли, что смотрю на помощницу, как шестиклассник на красивую училку, тряхнул головой. Сегодня в полночь меня ждет таинственная горячая незнакомка, с которой я быстро забуду о всяких глупостях. Вадим прав, мужчине необходим секс, и работы его, увы, не заменить. Не помешал? Дюжина пар глаз уставились на меня, как на диковинную вещичку, и только Лиза не удивилась моему появлению. Улыбалась так, словно победила в игре, о которой я пока не знаю. «Мы как раз вас ждали, Андрей Михайлович», произнесла она, уступая мне место возле проектора с графиками. «Боюсь, я и в половину не так страстно рассказываю, как вы. Продолжайте». И она продолжила. Признаться, она продаст снег эскимосам. «Мне захотелось купить Аскер у самого себя». Из подобного ракурса на свою фирму я даже не смотрел. Лизе удалось найти такие аспекты, которые я не рассматривал в качестве конкурентных преимуществ, принимая как должное. А вот итальянцев проняло не финансовое состояние компаний, ни экологические проекты, ни высокотехнологическое оборудование. Мне кажется, решающей была фраза «добро пожаловать в семью Аскер». Потому что после нее делегация взорвалась аплодисментами. Семья для итальянцев нечто особенное. Встреча затянулась до восьми вечера. Партнеры много пили, много шутили, чересчур много обнимались, и в какой-то момент я осознал, что рука Альберта слишком часто гостит Натальи моей личной помощнице, норовя соскользнуть ниже. Вклинился между ними, напомнив о необходимости подписать контракт. Подписали, как и обещала Крамер. На гораздо более выгодных условиях. «Вам повезло на этот раз», — выдохнул устало, когда, наконец, удалось выпроводить итальянцев из конференц зала. Думал, они никогда не уйдут. Пять раз уходили, но с завидным упорством возвращались обратно, каждый раз пытаясь отбить у меня Лизу и переманить к себе. «Повезло?» — удивилась она, запросто скинув со стройных ножек туфельки и плюхаясь в кресло. Если бы не этот жест, всерьез бы решил, что многочасовой марафон вымотал одного меня, а у Крамер стальные не только яйца. Но нет, она устало свернулась калачиком в большом кресле с высокой спинкой и обняла ладонями бокал с белым вином. — Везение здесь ни при чем, Андрей Михайлович. В нашем деле необходима подготовка и понимание того, что необходимо партнеру. я сейчас не о партнерах, а о ваших волосах. «Было бы печально иметь лысую помощницу». Она на миг вскинула брови, а затем звонко рассмеялась. Так заразительно, что и я не сдержал улыбки. «Не дождетесь!» «Драгонесса Павловна не рискует своей шевелюрой, когда не уверена в успехе». Драганесса? Она кивнула и, откинув голову на спинку кожаного кресла, посмотрела на меня своими удивительными глазами. «Да, монстр Михайлович». «Еще скажите, что не знали о своем прозвище». Усмехнулся. «Ну, конечно, я о нем знал». И признаться до этого момента мне было плевать, как меня называют. Но, пожалуй, они правы. Только сейчас я начал осознавать свое звериное нутро. За свой аскер я буду биться до конца, как за самую лакомую добычу. И своего не отдам никогда и никому. А Крамер теперь моя» и картинка руки Альберта на ее талии все не выходит из головы, бесит. Поджал губы и отставил бокал. — Уже поздно. Вам пора домой? — Это точно! — спохватилась она, глянув на часы. — Почти девять. К черту. Следующие встречи с итальянцами пусть проводит Захарченко. — Вас подвести? — прихватил испуганный взгляд. И сам не ожидал, что с нечто подобное, но как уж вышло. «Спасибо, не стоит», — рассеянно ответила она, сгребая в стопку документы. «У меня еще много работы, я задержусь». «Как знаете, доброго вечера, Елизавета Павловна. До завтра, Андрей Михайлович».